Глава 4. Рассказ Джона Рэнса Мы покинули дом на Лористон-Гарденс в час дня. Шерлок Холмс повел меня на ближайший телеграф, откуда отправил длинную телеграмму. Затем он остановил Кэп и велел отвезти нас по адресу, который дал Лестрейт. Нет ничего ценнее сведений, добытых из первых рук. В сущности, мой мозг уже готов решить эту задачу, но нам все-таки лучше узнать все, что можно узнать. Вы меня поражаете, Холмс. Признайтесь, на самом деле вы сами считаете описанные вами приметы сомнительными, и только делаете вид, что уверены в них. У меня нет оснований сомневаться. Когда мы приехали, я сразу же заметил, что Кэп, остановившийся в обочине, Оставил колею от двойных колес. До вчерашнего вечера целую неделю не было дождя. Следовательно, такие глубокие следы могли появиться там только вчерашнюю ночью. Как и следы копыт. Очертание одного из них было намного четче других, что указывает на то, что оно новое. Так как Кэп подъехал после того, как начался дождь, и его не было там утром, я справился об этом у Грекса. Значит, он стоял возле дома ночью, подвезя к нему двух интересующих нас персон. Действительно, несложно. Но как вы определили рост убийцы? В девяти случаях из десяти рост человека определяется по ширине шага. Это простое вычисление, которым я не буду утруждать ваш мозг. Я нашел шаги снаружи на глине и внутри на пыльном полу. Затем смог проверить свои подсчеты. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно старается держать руку на уровне глаз. От пола до надписи было более шести футов. Детская задача. Ну, а возраст? Если человек без малейших усилий может преодолеть одним прыжком расстояние в четыре с половиной фута, он явно не в преклонных летах. На садовой дорожке была лужа, через которую он определенно перемахнул. Лакированные ботинки обошли ее вокруг, а квадратные носы перескочили. Здесь нет никакой загадки. Я просто нахожу практическое применение некоторым правилам наблюдения и дедукции, которые излагал в своей статье. Что еще вас озадачило? Ногти и трихинопольская сигара. Надпись на стене была сделана указательным пальцем, испачканным кровью. Лупа позволила мне рассмотреть небольшие царапины на штукатурке, которых там бы не было, если бы ноготь был подстрижен. Я собрал разбросанный по полу пепел. Он был темным и слоистым. Такой табак используется только в трихинопольских сигарах. Относительно пепла в свое время я даже написал монографию. Не без гордости скажу, что, взглянув на пепел, могу сразу определить сорт сигары или табака. Именно такой подход к мелочам отличает опытного сыщика от грекшенов и лестридов. А красный цвет лица? О, это более смелое предположение, хотя я не сомневаюсь, что прав. Но лучше не спрашивать об этом сейчас. От всего этого кружится голова. Чем больше думаешь, тем больше тайн. Как эти двое, если их было двое, попали в пустой дом? Что стало с Гэбменом, который их привез? Как один заставил другого принять яд? Откуда там кровь? Каков мотив убийства, если нет следов ограбления? Почему там оказалось женское кольцо? И самое главное, зачем убийце было писать немецкое слово «рэйдж» перед тем, как скрыться? Признаюсь, я ума не приложу, как связать все это воедино? Вы коротко и верно обрисовали все сложные моменты. Многое еще покрыто тайной. Хотя по основным пунктам я уже составил мнение. Что до находки Лестрейда, то это просто уловка, придуманная, чтобы пустить полицейских по ложному следу, заставив их подозревать какие-нибудь <тайные>, тайные общества. Слово писал не немец. А если вы заметили, буква «эй» была выведена готическим шрифтом. Настоящие немцы в наше время пользуются латинской манерой письма. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что надпись сделана не немцем, а каким-то не очень умелым имитатором. Хитрый ход, чтобы запутать следствие. Но больше, доктор, вы ничего от меня не услышите. Вы же знаете, когда фокусник раскрывает трюки, к нему теряют интерес. Если я расскажу вам слишком много о своем методе работы, вы чего доброго станете считать меня заурядной личностью? Это исключено. Кроме вас, никому еще не удалось превратить раскрытие преступлений в почти что точную науку. Вы неповторимы. Холмс слегка покраснел от удовольствия, услышав эти слова. Я уже не раз замечал, что он был очень чувствителен крестным отзывам о своем искусстве. Ладно, сообщу вам еще кое-что. Лакированные ботинки и квадратные носы приехали в одном кэбе и пошли по дорожке, как давние друзья. Похоже, даже держали друг друга под руку. Войдя в дом, они начали расхаживать по комнате, вернее, расхаживали квадратные носы, а лакированные ботинки, скорее всего, стояли на месте. Это видно из следов на пыльном полу. По ним же я вычислил, что ходивший постепенно приходил в возбуждение, так как ширина шага увеличивалась. Он все время говорил и, видимо, довел себя до крайнего возбуждения. Тогда-то и произошла трагедия. Ну, теперь я рассказал вам все, что знаю. Остальное пока только домыслы. Но у нас есть хорошая стартовая площадка. Нужно поторопиться. Я хочу еще успеть на дневной концерт... Послушать Нормана Неруду. Все время нашего разговора Кэб вилял по нескончаемым грязным улочкам и темным переулкам. В самом мрачном и подозрительном закоулке Кэбман неожиданно остановил лошадь. «Если вам нужен Одликорд, то это там», — сказал он, указывая на узкий проход в сплошном ряду кирпичных домов. «Я буду ждать вас здесь». Одли -корт никак нельзя было назвать привлекательным местом. Проход привел нас в четырехугольный, вымощенный плитами двор, по сторонам которого стояли ряды убогих жилищ. Мы пробирались вперед, лавируя между ватагами чумазой детворы и стараясь не задевать белье, сохнувшее на веревках. У двери дома номер 46, украшенной медной табличкой с именем Ренса, Мы постучали. Нам сообщили, что Констебль спит, и провели в небольшую гостиную, где мы могли его подождать. Он появился через минуту с недовольным видом разбуженного человека. Я обо всем рассказал в участке. Мы подумали, что лучше услышать все подробности от вас лично. Холмс вытащил из кармана пол Саверена и задумчиво покрутил его в руке. Рэнс заметил монету, и лицо его стало более приветливым. «Хорошо. Скажу все, что знаю». «Просто расскажите, как все было». Рэнс уселся на диване и сосредоточенно сдвинул брови, демонстрируя, что постарается не упустить ни одной детали в своем рассказе. «Я это расскажу с самого начала». Дежурия с десяти вечера до шести утра. В час ночи полил дождь. Я остановился на углу Генриэта-стрит. Поболтать с Гарри Мерчером. Вскоре, где-то около двух, может, чуть позже, я решил пройтись. Проверить, все ли в порядке на Брикстон-Роудс. Еле продрался. Там было столько грязищей. И пусто. Не встретил ни души. Только один или два кэба проехали. Шел я, И, честно говоря, думал, что теплый джин мне совсем бы не помешал. Как вдруг гляжу, в окне дома горит свет. Я-то знаю, что два дома в Лоренстон-Гарден спустую. Последний жилец умер от брюшного тифа. Но я, конечно, заподозрил неладное, увидев свет. Когда подошел к двери... Вы остановились и опять пошли к садовой калитке. Зачем? Ренс подскочил как ошпаренный. и уставился на Холмса с выражением крайнего удивления. «Верно, сэр. Хотя, одному богу известно, как вы об этом узнали. Видите ли, я когда к двери подошел, там было так тихо, что я подумал, одному соваться не стоит. Я пошел к калитке посмотреть, может, увижу фонарь Мерчера, но не увидел. Фонарей других полисменов тоже не было». «На улице никого не было?» «Ни одной живой души, сэр! Даже собак не было!» Ну, я взял себя в руки и вернулся, толкнул дверь, а она открыта. Внутри было тихо. Я и пошел в комнату, где видел свет. На камине горела свеча из красного воска, и я увидел... «А, знаю, что вы увидели. Обошли комнату несколько раз». и встали на колени перед трупом. Затем прошли по коридору и попытались открыть дверь в кухню. После этого... «Вы-то как все это увидели? Прятались где-то?» «Сдается мне, вы знаете, больше, чем положено». Холмс засмеялся и бросил констеблю через стол свою визитную карточку. «Не нужно арестовывать меня за убийство». Господа Грегсон и Лестрид попросили меня помочь. Так что продолжайте, пожалуйста. Что вы сделали потом? <свисток> потом... Я пошел к калитке и свистнул свисток. Его услышал Мерсер и еще двое наших. И прибежали. А после этого на улице по-прежнему никого не было? Нет. Если не считать того, кого и подозревать-то... <свисток> Смешно. Что вы имеете в виду? До пьяного в дым парня у калитки Он уперся в забор И, извиняясь за подробность Кажется, собирался расстаться С содержимым своего желудка Как он выглядел? Выглядел, как напившийся до свиней тип Его лицо, одежда Разве вы ничего не заметили? Ну, заметил кое-что Высокий парень с красной рожей а Подбородок был закрыт орфом. Достаточно Что с ним стало дальше? Да ушел, наверное У нас-то и без него было дел по горлу. Бо что он был одет? Коричневое пальто. В руке был кнут? Кнут? Вроде нет. Наверное, оставил его в кабине. Вы случайно не слышали после этого шум отъезжающего экипажа? Не. Вот ваши пол -северена. Боюсь, Рэнс, вам не сделать карьеры в полиции. Видимо, вы носите голову исключительно в декоративных целях. Прошлой ночью вы могли бы получить сержантские погоны. У вас в руках была разгадка тайны, человек которого мы ищем. Вы упустили его. Пойдемте, доктор. Мы направились к Эбу, оставив нашего свидетеля в тревоге и в сомнениях. Кретин, иметь в руках такой шанс и прозевать его. Мне до сих пор много непонятно. Признаю, что описание этого человека согласуется с вашими приметами убийцы. Но зачем ему было снова возвращаться в дом? Преступники так не поступают. Кольцо, мой друг, кольцо. Вот что заставило его вернуться. Если не будет другого способа поймать его, можно будет закинуть удочку с этой наживкой. А он у меня в руках, доктор. Ставлю два к одному, что он будет мой. Однако я должен вас поблагодарить. Возможно, если бы не вы, я не поехал бы туда, упустив тем самым интереснейший эпизод. Я бы назвал его ха, и чудом в багровых тонах. Почему бы не использовать немного художественного стиля? А? В бесцветный клубок житейской неразберихи вплетена багровая нить убийства. Наша задача распутать его и отделить эту нить от остальных.